25 июня, воскресенье. Завтра пойду к начальству, надо хлопотать о театре. Надо, чтобы Губенко, это воплощение жлобства и мстительного хамства, все-таки был подставлен на место. А где оно, это его место, чтобы он все-таки вернул то, что своровал? 27 июня, вторник. Даже страшно писать, какой вчера я прожил день, что было. А был я в Кремле и говорил с помощником президента. Все, начиная с секретарши, встретили меня. Может быть, и бывает лучше, но редко. Стороны остались довольны собой. Наше письмо Илюшну понравилось. То, что у Губенко коммуняки, его слово, здание используется не по назначению, — это мощный факт. Аргумент противу Губенко. И в нашу пользу. Я не могу ничего обещать, не могу решать за шефа, но, думаю, в этой ситуации сейчас он может решить по-другому. Большой поддержкой мне было бы, если бы Лужков... Он в начале этой недели должен быть у президента. Пусть Бугаев напишет письмо, а Лужков подпишет. Я подарил Виктору Васильевичу Дребезги. Президенту тоже. С надписью. Уважаемый Борис Николаевич, здоровье вам, счастья, храни вас Бог. С надеждой на положительное решение Таганского конфликта. Золотухин. Взамен ВВ подарил мне и, чтоб непременное условие, стоял на столе. Цветной фотографический портрет первого президента России. «Я поставлю на стол, обещаю, но если нам не вернут театр, я его...» И показал, что порву. Помощник смеялся. После репетиции Живаго и Высоцкого прорвались с Борисом Кульянову, помощнику Лужкова, и передали для ЮМ записку, напомнить президенту о театре Натаганке под запиской письмо к Ельцину. «Большое дело, казалось, сделали вчера. Каков-то будет результат». Но главное, перед походом в Кремль я много молился и просил Господа о содействии в разговоре, помочь вернуть театр его законному хозяину. Илюшин, похоже, тоже на нашей стране. Что же это такое? Кто же помогает Губенко? Неужели Шумейка и Рыбкин так сильны? Шумейка, председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации в 1994-1996 годах. Рыбкин, председатель Государственной Думы Российской Федерации в 1994-1995 годах. 29 июня, четверг. Из аппарата президента сообщили, зачитали резолюцию, которую Ельцин на нашем, моем, моя подпись, единственное, письме написал. Если помещение театра используется не по назначению, то надо восстанавливать справедливость. Прошу заняться этой проблемой вместе с Лужковым. Это поручение Филатову. В 1993 96 года глава администрации президента Российской Федерации. «Лучшей резолюции не может быть», — так прокомментировал референт Илюшна Андреев. Но наша умная Людмила Георгиевна не очень обольстилась этой резолюцией, а мне не нравится. Это еще надо доказать, что не по назначению. Как бы то ни было, я свое дело сделал, до президента письмо дошло, нам сочувствуют. Надо ждать решительных действий от Лужкова. Надежда, мне кажется, теперь на него». 15 июля, суббота, молитва, зарядка. Демидова снилась мне. А все из-за того, что мудак Глаголин заставил ее написать заявление об отпуске на три месяца без сохранения содержания. Два горлопана, С и А, его де вынудили. За год не сыграло ни одного спектакля. Быдло, оно и есть быдло. И плепс их толкает на такие тексты и возбуждает их кровь. Они не могут ей простить ее голубую кровь, белую кость и высокомерие, каким она... Удостаивает их вместе с Глаголиным. Демидова — знак Таганки, актриса номер один. Женщина, в конце концов. Когда мы говорим «Таганка», мы слышим Демидова Славина-Высоцкий. Мы не слышим С.А. Она перенесла такую операцию. И если вся губентовская братья кормится у любимого, то Демидовой-то это уж можно было позволить. 13 октября. Пятница. молитва Зарядка. Вчера встреча театральных деятелей с мэрией. После пяти бокалов вина Глаголин потащил меня к телу Лужкова. Пробились на последних мгновениях. Таганский вопрос, когда будет решен? Мэр не понял, о чем речь, потом вдруг резко, громко. Все будет так, как хочет Любимов. Негодяйство, которое произошло, это просто негодяйство, когда ученики используют, претендуют на имущество того, кто это создал. И мы все сделаем. Тогда вы можете принять Любимова. В первый же день то есть когда приедет. Нам грозят объединенной дирекции. Никакой объединенной дирекции. И это принадлежит Любимову и за ним останется. Вот такие простые, ясные, громкие тексты. Мы тут же к Бугаеву. Вы сразу написали на меня телегу. Объединенную дирекцию я предложил как компромисс. Не хотите, не надо. Но нам присылают ультиматум. К первому ноября вопрос с вами будет решен. Объединенной дирекции. Да кто вам это сказал? 15 ноября. Среда. Мой день. Я разговаривал с Демидовой с этой любимой моей женщиной, умницей и нежным, как ни странно, одухотворенным существом. У нее первого ноября закончился отпуск за свой счет. Театру она нужна, и театр ей. Без театра нельзя. Найдите любую форму сотрудничества. Вы понимаете, что шефу неудобно такие вещи говорить вам, но мы все хотим». Наверное, если бы я был сейчас на вашем месте, а вы на моем, вы нашли бы для такого разговора более умные слова, но я говорю грубо. Мы, театр, хотим платить вам зарплату. И все. 5 декабря, вторник. Молитва, зарядка. Умер третьего Кайдановский, мощный артист. Хотя к таким натурам, каким был Саша, это прилагательное. Не прилагается. Кто-то заметил какой-то рок над теми, кто снимался у Тарковского. Никакого рока нет. По-моему. Солоницын, Кайдановский. Кто еще? Третий инфаркт убил Кайдановского. 20 декабря. Среда. Мой день. Любимов довольно спокойно выслушал мои объяснения, почему я вышел из подростка и сделал два-три замечания по вчерашнему. Живаго, которым, в общем, он остался доволен. Мы разбежались. Он какую-то отметку в российском паспорте вписал. Временно проживает в Израиле. А что это за самодеятельность? Хрен его знает. Довольно легко я улизнул из театра. Теперь надо долететь и доехать до Междуреченска. 27 декабря, среда, мой день. Зарядка, молитва. Звонил Шкатовый. Шеф от Лужкова вернулся в хорошем настроении, обласканный, довольный. Подробности она не знает, да и не важно. Главное, хорошее настроение. 1996, 30 января, вторник. Боже, боже, сегодня в Нью-Йоркской академии похоронен Иосиф Бродский, который умер 28 января, и тоже шла Медея. И тоже звучали его стихи. Сегодня в фае висит афишка, что спектакль посвящен светлой памяти Иосифа Бродского. На 56-м году ушел во сне в мир грез великий поэт. Но одна из первых мыслей, просверкнувших, дошла ли до него моя записка, переданная Саллой, где я просил на другой книжечке его стихов поставить свой автограф. Дошла ли? Все это время он плохо себя чувствовал и вряд ли принимал кого. Ну вот. Филатов получил звание народного артиста России, слава богу. Не знаю, зачем это ему, прокомментировал сообщивший мне это Глаголин. 2 февраля, пятница, раннее утро, молитва. Снимался в рекламном ролике о театре, читал в журнале «Дипломат» рецензию на Медею, где говорится о том, что это самое значительное событие в театральном сезоне прошлого года и радостное свидетельство того, что всемирно известный театр на Таганке полностью восстановил форму после обрушившихся на него ударов судьбы. 3 февраля, суббота, молитва, зарядка, кофе. Андрей Вознесенский подарил мне чудесную миниатюру о трех поэтах — Евтушенко, Михалкове и себе самому. Мы были в Болгарии на каком-то форуме и жили в одной гостинице на разных этажах. Евтушенко на девятом, Михалков на двенадцатом, а я — на четырнадцатом. Как раз проходил конкурс на текст гимна Советского Союза. Правда, объявила результат, победил Михалков. И так случилось, мы ехали в одном лифте, поднимались. Евтушенко говорит Михалкову. По-видимому, он был очень расстроен, что не его текст прошел в гимн. Ну, скажите честно, Сергей Владимирович, ведь текст ваш говно. Михалков и бровью не повел на это хамство. Тут дверь на девятом этаже открылась, и Евтушенко надо выходить. Он выходит... А Михалков тут же, ни секунды не задумываясь, спокойно отвечает ему, выходящему, «Иди, учи текст!» Я обхохотался. 20 февраля. Вторник. академическая. Сейчас надо будет ехать на съемку и что-то сказать о Мише Евдокимове. Мне хочется о нем сказать. За 15 лет мы с ним ни разу Не встретились лично. Где-то за кулисами он был, я его чувствовал. Но на глаза он не показался, я наблюдал его и слушал из-за кулис. Он сам пробил себе дорогу, сделал имя, репертуар и вышел в лидеры мастеров жанра, которым он занимается. «Вы еще обо мне услышите», — сказал он мне как-то обиженно. Я услышал стороной. Говорили, что он ловко подражает, пародирует меня в бомбараше и так далее. 19 марта, вторник, утро, молитва. Мне надо написать о Можаеве. Это мой долг, это моя обязанность. Но я не умею так быстро и легко что-то накатать в духе Белинского Кузнецова, Феликса. Литературный критик. Умер Можаев, сообщил мне Глаголин, замолчал и повесил трубку. Говорить не мог. Что? Когда? Почему, от чего? Какая разница? И к чему эти все вопросы теперь? Умер Можаев, и с этим надо жить. С ним. Прошла вся моя жизнь, лучшие годы творчества, молодости, дерзания, мечтаний, надежд. Мне было легче жить, я знал, где-то есть Можаев, можно позвонить, разыскать. Он помогал мне жить, играть, сниматься в кино, писать рассказы, повести. Помогал петь, не в прямом смысле, а как ориентир русской силы, творческого могущества, душевной крепости и духовной обороны. Он был добрым и красивым человеком, лукавым и обаятельнейшим кавалером. Наши актрисы были поголовно влюблены в него. Я вспомню, запишу. Один день с Борисом Андреевичем. При подготовке спектакля мы решили совершить поездку в колхозы. В колхоз. Пообщаться с народом, с колхозниками разного уровня, от председателя до нищей старухи. И собрать звуки, ржание лошадей, скрип, колес, чириканье воробьев, карканье ворон, стук молота в кузнице, мычание телят коров, звуки, симфонию звуковых сигналов, ориентиры, а также реквизит, колеса, ухваты, чугуны, хомуты. Непригодные оглобли, коромысла, дуги, подковы, словом, утварь крестьянскую, натуральную. Косы, сена, солому, мешки, посуду, чашки, плошки, ложки, поварешки. Запастись впечатлениями, дополнить опыт народной жизни. Кускин шедевр русской литературы. Чтобы потом не писал Б.А., он оставался и останется как автор живого. Редкая удача даже и для великого писателя и мне выпало счастье быть первым кускиным на русской сцене. Как же мне не плакать по этой утрате, по этому человеку, как будто специально для меня, создавшему это гениальное произведение и подсунувшему его, любимого, который скроил из этого материала равновеликий спектакль. 18 февраля 1968 года мы поехали обретать опыт крестьянской жизни и хомуты, и косы для спектакля «Живой». 15 мая. Молитва. Зарядка. Исторический день. Я выезжаю на первый съемочный день «Не валяй, дурака Америка!» На репетиции Годунова Сколпаковый шеф, глядя на мои кувырки и фортили пластические, спросил, «Сколько тебе лет, Валерий?» «Пятьдесят пять. Молодец. На кого равняемся? У меня в запасе еще семь лет». «В каком смысле? Почему?» «А в смысле родить наследника?» «Вывшиеся два года? Да-да». И шеф воспрянул, раздухарился, стал Насте пластику, оттягивающую, танцующую, с носка показывать. Здорово! Такое впечатление, Юрий Петрович, что вы заряжаетесь еще на одного наследника. 29 июля, понедельник, молитва, зарядка. Вот вчера неожиданно всплыл Розов. Он приехал с отдыха из Венгрии специально для того, чтобы в Санкт-Петербурге подписать договор, в том числе и о моей программе, и готов сразу дать мне режиссера, чтоб начал я кого-нибудь России в лицах, авторский канал снимать. И я опять испугался. А если это, к примеру, Харченко? великий хирург. Мой Мажаев напечатан в журнале «Россия». Материал всем очень нравится, в том числе, как сказали и жене Солженицына. А секретарша Чубайса холодно со мной говорила, и только месяца через полтора он сможет меня только принять. 21 октября, понедельник. Молитва, зарядка.